Глава 39. Оливия Пайн. До этого. Олив наклонила бутылку, выливая в бокал остатки пино нуар. Она уже отправила Ноа сообщение с извинениями за то, что не сможет пойти на ужин. После встречи с бывшей напарницей Роны Сэмпсона и его вдовой прошлое у неё уже в печёнках сидело. И весь этот город тоже. У неё ещё будет время попросить Ноа помиловать Дэнни. когда его назначат губернатором. В итоге Лив воспользовалась тайным средством, к которому прибегает каждый родитель, желая уклониться от приглашения. Томми плохо себя чувствует. На деле Томми повела ужинать в ресторан Синди. Почему Лив не знала, то ли как подобает тёте, хотела провести с ним немного времени, то ли чувствовала, что сестре нужно немного побыть одной. А поскольку на кухонной стойке Синди оставила не одно, а сразу два пино, Вероятнее второе. Когда Лив ввинчивала в следующую бутылку штопор, у неё зазвонил мобильный. Ей очень хотелось плюнуть на звонок, но с того самого утра, когда арестовали Денни, она никогда больше не оставляла их без внимания. После некоторых событий Лив стала суеверной, хотя это было лишено всякой логики. В день смерти её мамы она уснула днём, и после этого больше никогда не позволяла себе спать в светлое время суток. Это повлекло за собой ужасные последствия. В тот зимний ленивый день она вместе с их собакой прилегла вздремнуть, а проснулась от того, что Синди со страшной силой трясла её за плечи. Тогда Лив в последний раз видела старшую сестру в слезах. Поэтому даже в колледже, даже когда дети были совсем маленькие, и она едва держалась на ногах, Лив никогда не позволяла себе прильнуть головой к подушке после обеда. Точно так же, пропустив вызов Мегги, точнее не пропустив, а проигнорировав, теперь она не оставляла без ответа ни один звонок. Алло, ответила Лив, ожидая услышать очередную рекламу или робота. Миссис Пайн, это Альвита из Сумеречных лугов, произнесла с ирландским акцентом женщина. Боюсь, ваш отец пропал. Заниматься исчезновением отца из дома престарелых само по себе уже было плохо. Но еще хуже было обращаться за помощью к Ноа. Она слишком много выпила, чтобы садиться за руль. Портить Синди вечер в компании с Томми ей тоже не хотелось, как и подвергать сына такому испытанию. У нее не было другого выбора, кроме как позвонить ему. К тому же общаться с тамошним персоналом у него получится лучше. Тем более ему всегда нравилось изображать из себя белого рыцаря. «С ним все будет в полном порядке», – заверил Ноа, держа на руле руку. Он принадлежал к числу тех, кто никогда не теряет хладнокровия. Лив не помнила ни одного случая, чтобы Ноа Браун вышел бы из себя. И даже когда она порвала с ним в колледже, он оставался невозмутимым, как огурец. Нет, недостатка в страсти Ноа не испытывал. Его речи о ложных признаниях впечатлили бы даже Заправского проповедника. Даже его агитационные выступления в те дни, когда он баллотировался на пост мэра, отличались некоторым воодушевлением. Просто его привычка никогда не сбиваться с курса в какой-то степени объяснялась и эмоциональной дистанцированностью. "Я знаю", ответила Рив. "Просто у меня зла не хватает. Неужели так трудно приглядеть за пожилым человеком с деменцией?" Но он только кивнул, ведя машину по тёмным просёлочным дорогам. Потом долго молчал и наконец произнёс: "Итак, я жду". Рив в недоумении посмотрела на него. «Жду, когда ты произнесешь волшебное слово «помилование».» Она внимательно в него вгляделась. Он смотрел прямо перед собой. При виде его профиля, мужественного подбородка и серьезного выражения лица, ей вспомнились фрагменты природы насилия. Может, это все от вина, но она решила не оскорблять его интеллект и не отрицать, что нуждается в его помощи. «Так ты, ну, сможешь помочь?» «Хотел бы, но...» Но он повернул к ней голову и вновь перевёл взгляд на дорогу. Но если предположить, что Тёрнер действительно уйдёт в отставку, а это надо полагать, так и произойдёт, я на его посту буду человек новый, и поскольку на эту должность меня не избирали, двигаться вперёд придётся со всей осторожностью. Это ведь не только моё решение. Мне надо будет убедить комиссию по помилованию, двое из трёх членов которой прихлебатели Тёрнера. Понимаю, удручённо произнесла она. Я не говорю нет. Только вести себя надо по уму. Ты должна будешь воспользоваться всеми положенными в таких случаях процедурами. Это как раз не проблема. Прошение о помиловании мы составляли уже дважды, однако Тёрнер не удостоил на него даже взглянуть. Не сомневаюсь. А вот я его рассмотрю. Единственное, надо придумать что-нибудь новое, чтобы всё не выглядело так, будто я злоупотребляю своими полномочиями или пытаюсь навешать на Тёрнера всех собак. Ведь у него в друзьях по-прежнему ходят немало тех, в ком я нуждаюсь. Какие-то новые данные по этому делу есть? Чтобы конкретного ничего. А как насчет ролика, который выложила твоя дочь? Я имею в виду с той вечеринки. Нуа явно следил за делом в интернете. Увидев удивление Лив, он объяснил. Мне рассказал Кайл. Он на этой записи тоже есть. Некоторые считают на нем неустановленный участник. Но поди узнай. Качество просто ужасное, и все диванные детективы не предложили ровным счётом ничего нового. Что-нибудь ещё? Нет, со вздохом ответила Лив. Разве только если жена Рона Сэмсона не сумасшедшая. Но прищурил глаза. Что ты хочешь этим сказать? Она подоходила ко мне, дала мне какую-то папку. Сказала: "Сэмсону было что-то известно, и он собирался рассказать об этом киношникам". Но обросил на неё скептический взгляд. Да знаю, я знаю. И что было в этой папке? Насколько я понимаю, ничего. Страничка из какого-то журнала или результат анализа крови. Но свернул на парковку дома для престарелых. После смерти Сэмсона его жене Сьюзен пришлось трудно, но и до этого она прослала любительницей приложиться к бутылке, причём ещё за завтраком, сказал он, вздёрнув брови. Да, судя по виду, она действительно была не в себе. Хотя не мне об этом судить, если учесть, сколько я сама сегодня выпила, Ну, засмеялся. Рон был далеко не лучшим мужем. Полиция округа Логан как-то прихватила его во время рейда по массажным салонам. Удивительно, как об этом не раструбили в интернете, с гримасой отвращения ответила Лив. Ну, пожал плечами. А это не внесли в протокол. Ты же знаешь копов. Да, копов она действительно знала. Они всегда защищали своих. У неё поползли мурашки. Бедная его жена. Неудивительно, что она подсела на алкоголь, таблетки или что ещё. Она думает, Самсона убили, произнесла Лив. Ноа покачал головой. Сейчас все мы повсюду мерещится убийство Кеннеди. В этом замечании звучала ирония, ведь перед выборами Ноа и сам объехал весь штат, утверждая, что из Дени показания выбили, а Шарлоту на самом деле убил крушитель. С другой стороны, кто его знает, продолжал Дно. Если позволишь мне взглянуть на эти бумаги, я буду только рад. Сделаем я знаком хорошо, так что пришли мне копию. Конечно. Но если там действительно что-то есть, Эван сразу поймёт. Это точно. Но а подъехал прямо к входу, не утруждая себя парковкой на стоянке. У двери раздражённо переминался с ноги на ногу Денис Чанг. А ты злишся? заметил Ноа, из вежливости не упоминая пробивавшейся в её голосе нотки, которые маги в шутку называла винным тоном. Может, я сам во всём разберусь. Возражать Лив не стала. Выйдя из машины, Ноа пожал Чангу руку, обменялся с ним парой фраз и похлопал по плечу. Прямо на её глазах раздражение на лице директора сменилось услужливостью. Лив постепенно трезвела, но окончательно в её голове ещё не прояснилось. Она опустила защитный козырёк, посмотрелась в зеркальце и слегка шлёпнула себя по щеке. Но вернулся к машине. Они обыскали всю территорию. Думают, он улезнул после ужина, где его последний раз видела сиделка. Лив покачала головой. Чанк говорит, последние несколько раз он убегал, чтобы сходить на кладбище на могилу твоей матери. Они послали человека проверить, но там его не оказалось. «Какие-нибудь мысли о том, куда он мог тогда пойти, у тебя есть?» Лев перебрала все уголки, обладавшие в глазах отца определенным значением. Кладбище, дом, может, завод. «По всей видимости, когда ему принесли ужин, он говорил о твоей матери. Сказал, последние несколько дней она провела с ним». Когда до Лев дошло, что отец ошибочно принял ее за жену, она сглотнула застрявший в горле ком. «Не зря все говорили, как они похожи». Чарли сказал сиделке, что у них сегодня свидание, продолжал Ноа, и добавил, что им надо быть осторожными, потому что её отец его недолюбливает. Не знаешь, где он мог назначить твоей маме встречу? "Знаю", ответила Лив и улыбнулась мимолётной улыбкой.